Эвелин и Руфи. Часто люди говорят: "Будем на связи", и на том дело заканчивается. С Эвелин и Руфи всё было иначе. После первого короткого знакомства они почти каждый день перезванивались и болтали. Несколько раз на выходные Руфи ездила в Бирмингем, а Эвелин приезжала в Пейн-Маунтин, что недалеко от Атланты, и они вместе обедали. Дружба их крепла, и теперь они делились друг с другом всем без утайки. Нынче Руфи рассказывала о своей дочери Каролине. "Нет, я люблю её, но мы никогда не были особенно близки. По крайней мере, так близки, как хотелось бы. Каролина, она пустовата, что ли? Вот вам результат влияния Марты. Что и говорить, всё это огорчительно. Я пыталась, но Когда мы вдвоем, она готова говорить лишь о звездах, которых встретила на последнем рауте, и о том, в чем появится на следующем. Муж ее, Брайан, милый парень, но оба они с головой окунулись в светскую жизнь Вашингтона и, зная себе, кочуют с одного приема на другой. Я надеюсь, брак их не даст трещину, но мне становится тревожно при мысли о том, что будет, если вдруг Каролина столкнется с реальной жизнью. А вот сын мой Ричард, он из другого теста. Он сам по себе и всегда был таким. Помнится, я спросила его, подростка, кем он хочет стать, и сынок ответил: "Пока не решил, мама, но знаю точно, что не хочу быть несчастливым". "Мне бы такой ум", сказала Эвелин. "В молодости я всегда знала, кем меня видят другие люди, и шла у них на поводу". Оба моих ребёнка сразу определились с тем, чего им хочется, и всё исполнили. А я так и не понимала, чего же я-то хочу, пока в 48 лет не встретила Нини и не начала работать. Что насчёт вас, Руфи? Кем вы мечтали стать? Ух, вы будете надо мной смеяться. Такая ерундистика. Обещаю, не буду. В юности я была очень стеснительная. Особые семейные даты мы отмечали в одном ресторане в Балтиморе, где на входе нас гостеприимно приветствовала красивая дама и провожала к столику, типа администратора зала. Ну да, должность это, по-моему, называется распорядительница. Тогда мне казалось, что это самая гламурная работа на свете. Ты красиво встречаешь гостей и заставляешь их почувствовать себя особенными. Дурь несветная, правда? Вовсе нет, покачала головой Эвелин. Я вот в 16 лет мечтала стать монахиней, хоть даже не католичка. Боже мой, рассмеялась Руфи, представляя, как сейчас я бы разговаривала с сестрой Эвелин. Нет, зная вас, это была бы аудиенция папы Эвелин I.